Глава четвертая. Игры продолжались. Бык, побежденный Карлосом, совсем присмирел и угрюмо бродил по лугу. Он уже не годился для участия во втором туре состязаний, поэтому на него накинули лассо и увели. Этот приз, и его отдадут победителю. Вывели другого быка и пустили. И новый десяток всадников Кинулся за ним по пятам. На этот раз дичь ее преследователи Были больше подстать друг другу. Вернее, бык оказался не таким быстроногим. Все разом нагнали его И в неудержимой скачке промчались далеко вперед. Совершенно неожиданно Бык круто повернул и кинулся назад Прямо к зрителям. Перепуганные крестьянки в повозках Сеньоры и сеньориты на скамьях подняли крик. И неудивительно, еще мгновенье и разъяренный зверь окажется здесь, среди них. Обсадники остались где-то позади. Необходимость на всем скаку повернуть обратно застала их врасплох, и теперь бык далеко опередил их. Даже самые ближние не могли поспеть вовремя. Все остальные наездники уже спешились. А кто же пеший осмелится преградить дорогу мчащемуся во весь опор разъяренному быку? Мужчины растерялись. и громкие крики смешались с отчаянными воплями охваченных ужасом женщин. Будут жертвы. Может быть, не одна. Никто не мог быть уверен, что его не настигнет смерть. Повозки полные перепуганных насмерть женщин, выстроились рядами по обе стороны скамей и тянулись дальше по лугу, образуя нечто вроде полукольца. Вот бык уже в этом полукругу, повозки не дают ему свернуть ни вправо, ни влево, и он бешено вчится к скамьям, словно решил прорваться сквозь них. Женщины Вскочили, и, обезумев от страха, кажется, готовы были прыгнуть прямо на рога чудовища. Ужасная минута. И в эту минуту перед повозками появился человек, пеший, с лассо в руках. Едва выступив из толпы, он сметнул над головой лассо. Мгновение, и петля обхватила рога разъяренного животного. Не теряя ни секунды, человек мчится к невысокому дереву, растущему позади полукруга, и быстро обматывает вокруг ствола свободный конец лоссо. Помедли он еще миг, и было бы поздно. Едва он успел завязать узел, как сильный рывок возвестил, что бык оказался на привязи. Лишь только он отбежал на всю длину лассо, петля которого туго обхватила рога. Какая-то непонятная сила внезапно остановила озадаченное животное, отбросила назад, и бык тяжело повалился к ногам зрителей. Браво! Вива! раздались крики, едва лишь сотни замерших в ужасе людей пришли в себя настолько, чтобы к ним вернулся голос. Вива, Вива Карлосу! охотнику на бизонов. Никто иной, как он во второй раз сегодня доказал всем свою ловкость и отвагу. Однако бык еще не побежден, он лишь ограничен определенным расстоянием, длиной у и, поднявшись на ноги, он с яростным ревом кидается на людей. К счастью, лассо не настолько длинно, чтобы он мог ворваться в ряды зрителей справа или слева. И снова он падает, оседает на передние ноги. Толпа в страхе бросается в рассыпную. Как знать, а вдруг петля все-таки соскользнет. Но вот подоспели всадники. Новые лоссо обвились вокруг шеи быка, опутали ноги и, наконец, его безжалостно опрокинули на землю. И он уже не может шевельнуться. Вот теперь он окончательно покорен, и больше уже не побежит. А так как для этой игры приготовили всего двух животных, на сегодня погоня за быком окончена. Пока шли приготовления к другой большой игре сегодняшнего праздника, некоторые всадники демонстрировали менее высокое искусство верховой езды, Это было нечто вроде интермедии, и каждый показывал, что вздумается. Например, набрасывал лассо на ногу человека, бегущего всю прыть, затягивал петлю на лодыжке и, разумеется, опрокидывал его. Делали это очень многие, и всадники, и пешие. Как видно, для этого не требовалось особого мастерства. Во всяком случае, Так полагали самые искусные. Те, что считали ниже своего достоинства участвовать в этой забаве. Затем всадники показали номер со шляпой. Тут хитрость заключается в том, чтобы, пустив коня галопом, бросить свою шляпу на зиму, а потом на всем скаку, перегнувшись с седла, поднять ее. Почти все справились с этим одинаково успешно, и лишь самые молодые считали это знаком особой ловкости. Чуть не двадцать юнцов кружили на конях перед зрителями, сбрасывали свои самбреры на землю и вновь на всем скаку подхватывали их. Но поднять предмет поменьше уже не так легко. Например, монету, лежащую на земле. Тут незазорно попытать счастье самому искусному наезднику. Вперед выступил комендант Вискарра и потребовал тишины. Он положил на землю испанский доллар и провозгласил. Доллар достанется тому, кто поднимет его с первого раза. Ставлю пять золотых, что сержанту Гомесу это по плечу. Несколько минут все молчали. Пять золотых — Это большие деньги. Только богач может рисковать такими деньгами. И, однако, вызов не остался без ответа. Вперед выступил молодой скотовод. Полковник Вискарра, заговорил он, я не стану спорить, что сержанту Гомесу это по плечу, но держу пари, что есть и другой человек. Он сделает это не хуже Гомеса. Не угодно ли вам удвоить ставку? Назовите этого человека. Карлос, охотник на бизон. Хорошо, я принимаю ваши пари. Кто еще хочет попытать счастье? Продолжал Бескара, обращаясь к толпе. На место поднятого доллара я всякий раз буду класть новый. Но только помните, поднимать с одного раза — Некоторые пытались и потерпели неудачу. Кое-кто дотронулся до монеты и даже сдвинул ее с места, но ни у кому не удавалось поднять ее. Наконец на луг выехал кавалерист на крупной гнедой лошади. Все узнали сержанта Гомеса. Это он первый нагнал быка, но не сумел свалить его. Сразу было видно, что он до сих пор не примирился с неудачей, его и без того хмурое и желто бледное лицо совсем поморочнело. Он был рослый, крепкий и бесспорно хороший наездник, но уж слишком грубо, несоразмерно сложен. Ему не хватало гибкости и подвижности. Тело требовало кое-каких приготовлений. Сержант проверил сидельные подпруги снял саблю и портупею и тронул коня. Через несколько минут лошадь, умело направляемая всадником, оказалась подле монеты, блестевшей на солнце. Гомес нагнулся и попытался схватить монету. Ему удалось было поднять ее с земли, но он недостаточно крепко зажал ее в руке, и монета выскользнула из его пальцев, прежде чем он Успел выпрямиться. Толпа разразилась криком. Тут были и восторг, и негодование. Большинство относилось к Гомесу благосклонно, потому что за него стоял Вискара. Не то чтобы полковнику Вискару очень любили, но его боялись и поэтому старались не перечить ему. Теперь выехал вперед Карлос на своем вороном коне. Все взоры обратились на него. Его красота могла бы вызвать всеобщее восхищение, если бы не его слишком светлая кожа. Это заставляло относиться к нему с недоверием, ведь он был человеком другого народа. Однако женские сердца не разделяли этого предубеждения, и ни одна пара темных девичьих глаз вспыхивала восхищением при виде светловолосого американца. Ибо Карлос, охотник на бизонов, был родом американец. Но нет, не только женщины смотрели на него благосклонно. Не только они шептали слова одобрения. Среди неизведенных почти до уровня животных индейцев из племени тагносов, которые жили, согнувшись в три погибели и не поднимая глаз, были люди, мечтавшие о давно прошедших днях, Они знали, что когда-то их отцы были свободны. На тайных сборищах в горной пещере или в мрачной глубине лесной чащи они все еще возжигали священный огонь богу Кицелькоатлю, все еще говорили о Монтесуме, о свободе. Карлос едва зашел до каких бы то ни было приготовлений. Он даже не снял плаща, только небрежно откинул его назад, так что длинные полы свисали с крупа коня. Послушный голос у хозяина, конь сразу пошел галопом. Потом колени всадника слегка сжали его бока, и, повинуясь этому знаку, они начали кружить по лугу все быстрее и быстрее. Но вот с той же скоростью всадник направил коня прямо к сверкающей монете. Доскакав, он перегнулся с седла, схватил золотой, отбросил его высоко над головой, круто осадил коня, протянул руку и золотой упал на его раскрытую ладонь. Все это он проделал легко, с непринужденностью индийского факира. Даже недоброжелатели не могли удержаться от аплодисментов и вновь Загремело виво в честь Карлоса, охотника на бизонов. Сержант был унижен. С давних пор он выходил победителем в этих состязаниях. До сегодняшнего дня Карлоса не было здесь, или он никогда не участвовал в них. Вискарра чувствовал себя немногим лучше. Его любимец посрамлен. Он сам потерял десять золотых. Это немало даже для коменданта пограничной крепости. Да кроме того неприятность быть осмеянным прекрасными сеньоритами из-за того, что проиграл пари, которое сам же затеял, совершенно уверенный в победе. С этой минуты Вискар не влюбил Карлоса, охотника на бизонов. Следующий номер состоял в том, чтобы проскакать галопом. до самого края глубокой канавы, проходившей вдоль луга. Тут нужно было показать не только мужество и ловкость садника, но и отличную выучку коня. Канава, оросительный канал, была так широка, что лошадь не могла перескочить через нее и достаточно глубока, чтобы всаднику не слишком приятно было упасть в нее. Поэтому всадник должен быть не только ловок, но и отважен. Лошадь во весь опор несется к канаве. Неожиданно на всем скаку ее надо осадить, да так, чтобы все четыре ноги оказались за чертой. А черта проведена меньше, чем на две длины лошадиного корпуса от края канавы. Почва была, разумеется, совершенно твердая и плотная, Иначе это было бы невыполнимо. Многие достигали в этом совершенство и трудную задачу выполняли безукоризненно. Великолепное зрелище. Конь, внезапно остановленный в стремительном беге. Он поднялся на дыбы у самого края канавы. Голова его вскинута, глаза пылают, ноздри раздуваются, а иные всадники напротив Выглядели просто смешно, и толпа только потешалась над ними. Это были либо малодушные, они отсаживали лошадь, не успев еще приблизиться к краю, либо смелые, но неловкие. Не сумев сдержать коня на условной черте, они с размаху летели в глубокую грязную воду. Всякую неудачу зрители встречали смехом и криками. почти не смолкавшими, потому что на берег то и дело выбирались едва не утонувшие, насквозь промокшие всадники. Зато искусно выполненный маневр приветствовали громкими вива и аплодисментами. Подобные состязания устраиваются постоянно. При такой системе обучения не мудрено стать лучшими в мире наездниками, и мексиканцы В самом деле несравненные наездники. Было замечено, что охотник на бизонов не участвует в этой игре. Почему? Его друзья утверждали, что это было ниже его достоинства. Он ведь уже показал себя искусным наездником в состязаниях более трудных. И участвовать в этой игре значило бы искать уже ненужной победы. Карлос И в самом деле так думал. Но раздосадованный комендант Смотрел на дело по-другому. И капитан Раблада тоже, Ибо он видел, Или вообразил, что видел, Какое-то странное выражение Во взгляде Каталины При каждой новой победе охотника. У обоих этих вояк Были свои планы, Такие же подлые, Как они сами. Оба хотели... унизить Карлоса. Подойдя к нему, они спросили, почему он не попытал счастье в последней игре. «Я не думаю, что она того стоит», просто ответил охотник. О, насмешливо воскликнул Раблада. «Нет, приятель, у вас наверняка есть на то другие причины. Не такая уж это жалкая игра остановиться на самом краю ловушки». «Сдается мне, вы боитесь искупаться!» Капитан сказал это как бы в шутку, но достаточно громко, чтобы слышали все вокруг и под конец насмешливо расхохотался. Они как раз того и хотели — увидеть, как он искупается. Они питали надежду, что если Карл воспримет вызов, мешается какая-нибудь случайность, например, Поскользнется или споткнется конь, и он угодит в канал. И чем унизительнее это будет для охотника, тем большее удовольствие получат они. Человек, который выкарабкался из грязной канавы и промок до нитки, пусть даже виной тому его отвага, смешон и жалок в глазах праздничной толпы. И как раз в таком положении жаждали они увидеть Карлоса. Заподозрил ли охотник, чего они хотят, нет ли, но он ничем этого не показал. По его ответу этого нельзя было понять. Но когда ответ услышали окружающие, канала, грязная вода, все тотчас было забыто. Теперь зрителя ждало зрелище куда более захватывающее.